Глава 37. Старший инспектор посмотрел на мисс Силвер, сидящую по другую сторону стола. В нем сквозили самодовольство и гордость с легким оттенком официального достоинства. Его красное лицо сияло. Задушевно он сказал. «Что ж, мисс Силвер, я подумал, вам будет интересно, что мы все распутали. Никаких темных пятен». Мисс Силвер, сидящая довольно прямо и чопорно, спрятав руки в маленькую круглую муфту, негромко кашлянула. «Должно быть, вы очень удовлетворены? Что ж, мне нравится, когда работа завершена, и я не скажу, что вы нам мало помогли. Меня бы не порадовало, если бы что-то случилось с этой девушкой, она храбрая малютка. И, признаю, я бы не догадался предоставить ей полицейскую защиту, если бы вы мне не подсказали». Видите ли, у вас есть преимущество перед нами, полицейскими. Девушки не приходят и не плачутся нам в жилетку, не рассказывают нам своих секретов, как они это делают с вами, хотя у меня у самого дочери. Сержант Эбет, подпирающий каминную полку и заслоняющий большую часть огня, предложил мисс Силвер поделиться своим рецептом. Он получил насупленный взгляд от своего шефа и рекомендацию пользоваться старым добрым английским языком. Так называла его моя мать, а что годится для меня, годится и для тебя, парень, и ты не забывай об этом. Французские словечки, может, и хороши во Франции, но я не потерплю их у себя на службе. И скажу тебе, что я заметил, ты им поддаешься, когда начинаешь малость заноситься. Я не говорю, что ты плохо поработал над этим делом, но незачем забывать и болтать, как иностранец. А сейчас, если ты перестанешь перебивать, я доскажу, мисс Силвер, что мы нарыли». Мисс Силвер склонила голову. Буду весьма благодарна, старший инспектор. Занимая своим массивным телом все кресло, Лэм упер руки в колени и начал. Он, конечно, очень умно заметал следы. Такая уж это публика. И должно быть были и другие люди, которые ему помогали, и до некоторых мы не добрались и не сможем, видимо, добраться. В сущности, мы бы не добрались и до него, если бы мисс Линдл Армитадж не узнала его по голосу, когда он использовал в разговоре с ней те же самые слова, которые она слышала в разговоре с Энни Джойс. Об этом она вам не рассказала, не так ли?